Скорее как псевдодеконструкция принципа социальной мимикрии», уточнил Виктор, корректируя свой цвет. Горская внимательно посмотрела на него. Он подмигнул ей выпуклым глазом, «Чтобы через ролевую идентификацию обрести виртуально-знаковую власть без полномочий?» Задумчиво проговорила она. «Чтобы манифестировать попытку обретения виртуально-знаковой власти без полномочий», поправил ее Виктор, втягивая в себя член и запирая половой замок. Она взяла его щупальца и приложила к своей ледяной щеке. Щека покраснела. Андрей вернулся из душа, обмотанный шестью полотенцами. «Ух, класс!» Он накрыл полотенцем Серафиму Яковлевну и стал готовить свои рычаги к перемещению в пространстве. Угорской зазвонил мобильный. «Да», — недовольно ответила она. «Не приду, я же сказала. Я не хожу на символические мероприятия». «И правильно делаешь», — кивнул Виктор, — Распрямляя спираль тела и упираясь головой в потолок, он глянул на ножные часы. Однако время отправляться в поход за знаниями. У нас же первая пара пустая, забыл. Горская достала сигареты. Серафима Яковлевна, у вас курит? Та слабо стонала, накрытая полотенцем. Не надо здесь курить, посоветовал Виктор. Пойдемте, друзья, не будем терять драгоценного времени, ибо оно не может быть бесконечным. Время конечно. Бесконечно только вечность. — вздохнула Горская. — Что, в библиотеку? — Я — да, — твердо сказал Виктор, оттопырив волевой мармалоновый подбородок. — Я с тобой, — обняла его Горская. — А у нас экономика аграрного сектора, — застегнул оприст Андрей. — С чем вас и поздравляем, — стремительно повернулся к двери Виктор. Все трое вышли из квартиры Серафимы Яковлевны. Дверь закрылась, по ней поползли титры, и зазвучала знакомая песня — Улей утром просыпается, солнце в соты льет привет. Этот улей называется просто университет. Петрищевы зашевелились. Отец Анны, достав сигарету, размял ее узловатыми пальцами, грустно вздохнул, положил руку на голову Саши. — Да, Сашок, счастливый вы! Саша встал, угловато обнял его. — Деда! Ну, что ты каждый раз? А мать Анны тяжело приподнялась со своего кресла, — Мы, к сожалению, в таких университетах не учились. Анна недовольно тряхнула головой. — Заладили? — Да мы тоже не учились. Что с того, радоваться надо за молодых? — Да мы и радуемся, Ань, — с упреком ответила мать. — Как же не радоваться? — Хотя они нормальными вырастут, — проговорил отец Анны, и в глазах его блеснули слезы. — Дед, ну кончай ты! Саша шутливо ткнул его кулаком в бок. — Как новая серии, так ты слезу пускаешь. Дед, соглашаясь, кивнул и шмыгнул носом. — Коль ты прям так говоришь, словно всех нас хоронишь, — укоризненно глянул на мужа, мать Анны. — Что же нам теперь помирать всем? — Не надо помирать, — улыбнулся он, смахивая прокуренными пальцами слезы. Помолчал, перевел свой взгляд на окно, за которым уже давно зажглись желтоватые окошки военного городка, произнес спокойно, — надо жить. — Вот это правильно, — улыбнулась жена и обняла его.